В ближайшее время нам предстоит познакомиться с удмуртской сказкой под названием «Как произошли медведи». В основе этой истории мораль о вреде жадности и безропотном подчинении. «Как произошли медведи» – удмуртская народная сказка. В одной деревне жили-были старик со старухой. Детей у них не было, жили они в большой нужде. Печь топить дров нет, кашу варить крупы нет. Собрал как-то старик поленьев на одну топку, а разжечь нечем. Лучины нет. Старуха и говорит Сходи, к старик, в лес за лучиной. Свалишь одну березу, лучины на год хватит. Старик взял топор и пошагал в лес. Долго искать ему не пришлось. Только зашел в лес, сразу увидел красивую березу. «Ну, старуха, славную лучину нашел!» — подумал он. Подошел ближе, осмотрел березу кругом и замахнулся. Только хотел опустить топор, как листья березы зашелестели. Береза нагнулась и заговорила человеческим голосом. «Пожалей меня, старик, не руби! А что тебе надо, все будет!» Старик испугался, даже топор из рук выронил. «Шестьдесят лет живу, а такого чуда не видывал!» — подумал старик. Березу он не тронул. Вернулся домой и говорит старухе. «Я принес бы те лучины, да береза начала просить человеческим голосом!» «Пожалей меня, старик, не руби, а что тебе надо, все будет». «Ну, я и послушался», — старуха говорит. «Раз лучина она для нас пожалела, иди ломай ее ветки, гнятом на корм будет». И прогнала старика обратно в лес. Старик сразу увидел красивую березу, подошел к ней, поклонился и стал просить. «Дай березу лучины». «Если не дашь, жена приказала твои ветки ломать и листочками ягнят кормить». «Не кручинься, старик, иди домой, а что просишь, то будет», — говорит Береза. Бедному старику делать нечего, пошел он обратно. Пришел домой и удивился, как много нащипала жена лучины. Старуха увидела его, «давай ругать». «Почему только лучины просил? Ведь дров нет, печь топить нечем! Ступай, проси дрова!» Поругала, покричала и выгнала старика из дому. Старик взял топор и пошел в лес, дошел до березы, поклонился и стал просить дрова. «Иди, старик, домой, а что просишь, то будет», — говорит береза. Старик пошагал домой, зашел во двор и удивился, — Полон двор распиленных дров. А старуха опять недовольна. «Почему только дров просил? Ведь у нас и муки на хлеб нет. Ступай, попроси муки!» Схватила ухват и выгнала беднягу из дому. Старик взял топор и снова в лес, Дошел до березы, поклонился и стал причитать. «Красавица береза! Старуха опять послал меня к тебе просить муки. Если можешь, помоги!» «Иди, старик, домой. Что просишь?» то будет?» — ласково сказала Береза. Старик обрадовался и пошагал домой. Вернулся он, зашел в амбар. Не верится ему, что у них будет мука. Подошел к сусекам. «Все сусеки полны мукой!» Старику стало так. Так легко, весело, что забыл он прежнее горе. Старуха увидела его, выбежала из дому и принялась ругать. Старый черт, деревянная голова, почему только муки просил? Иди проси два сундука золота! Ударила его коромыслом и выгнала со двора. Бедный старик! Повесив голову, пошел в лес. Увидел березу, поклонился и стал причитать. «Красавица береза! Старуха опять послала меня к тебе! Требует два сундука золота!» «Иди, старик, домой. Что просишь, то будет», — сказала береза. Старик вернулся. «Стоит под окном и видит». «Жена играет золотыми монетами!» «Зашел в дом! Два сундука полны золотом!» «Надо золото спрятать!» — говорит старуха. Поговорили, подумали и спрятали золото в подполье. Вот живут старик со старухой. Довольно, что денег много, но золото не дает им покоя ни днем, ни ночью. Боятся, как бы кто не стащил сундуки». Старуха говорит, иди, старик березе, попроси у нее что-нибудь страшное, чтобы, увидев, все люди боялись. Пришлось старику опять шагать в лес. Увидел он красивую березу, поклонился и стал просить. Пошли нам что-нибудь страшное, чтобы все люди боялись, наше золото не трогали. Иди, старик, домой, что просишь? То и будет. Будут бояться не только люди, но и всякие звери, сказала береза. Вернулся старик домой, открыл дверь и старуха бросилась на него. Оба упали, вдруг заревели и превратились в медведей. Так появились. Медведи. Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Какое дерево предстояло найти старику в лесу, чтобы раздобыть лучину? Правильный ответ березу. Сколько всего раз отправлялся к волшебной березе старик? Правильный ответ – 6 раз. Где старик со старухой спрятали золото? Правильный ответ – в подполье. После чего произошло превращение старика и старухи в медведей? Правильный ответ – после падения.